Была глубокая ночь, в кабинете императора горела лишь одинокая лампа, освещая заваленный бумагами стол. Син устало сидел в кресле, вчитываясь в очередной отчет. Он уже успел смириться со всей этой работой и принимал ее как должное. К тому же он действительно был не один. У него было множество помощников и людей, кто искренне был на его стороне. Прошло уже три года с тех пор, как не стало Акселя. Ответственность лежала на его плечах тяжким грузом уже три долгих года, и, как ни странно, он достойно с этим справлялся. Внезапно дверь приоткрылась, и в кабинет проскользнула Мэй. Она по-прежнему оставалась красивой и элегантной, хотя во взгляде читалась грусть. Девушка так и не смогла оправиться от потери Акселя своей первой любви. Но она нашла в себе силы стать правой рукой императора и возглавить клан молниеносного змея. Однако так и не встретила никого. И, судя по всему, уже не встретит, потому что сама того не желает. — Мы! Что ты здесь делаешь в такой час? — удивился Син. — Тебе бы отдыхать. — Прости, что потревожила тебя, Син, но я нашла кое-что, что может тебя заинтересовать. Тихо сказала она, подходя ближе. Мэй положила на стол перед Сином потрепанную книгу в кожаном переплете. Она выглядела очень древней. Страницы пожелтели, корешок растрескался, в целом даже нельзя было прочитать то, что было на обложке. — Ей триста лет, что это? — спросил Син, проводя пальцем по потертому переплету. — Я обнаружила эту книгу в развалинах подземного города, — пояснила Мэй. Похоже, это один из немногих уцелевших документов времен императора мира. Таких книг полно в библиотеке. Зачем мне еще одна?» Пожал плечами Син. «Нет, это особенное», — возразила Мэй. Как известно, император приказал уничтожить все документы о себе после объединения мира, чтобы стереть следы прошлого. Все сохранившиеся тексты написаны позднее, уже после его исчезновения. «И что толку от этой книги? Там все равно выдумки!» буркнул Син. том том-то и дело, что нет!» воскликнула Мэй. «Эту книгу по какой-то причине не уничтожили. Может, кто-то сумел сохранить ее, может, просто упустили из вида, но она единственная в своем роде, и в ней есть кое-что, что может тебя крайне заинтересовать». Син вздохнул, но решил удовлетворить любопытство Мэй. Он взял книгу и осторожно раскрыл на первой странице. Старинные буквы складывались в слова на давно забытом наречии. — Я ничего не понимаю, — признался он. — Это какой-то древний язык. Этот язык использовали в этом регионе задолго до того, как император мира создал свою империю. После его ухода очень мало людей осталось, которые могли это прочитать. И тебе очень повезло, что молниеносный змей — один из древних родов, который чтит своих предков. — Дай мне перевести, — попросила Мэй. — Посмотри, вот здесь упоминается имя твоего отца. Син недоверчиво нахмурился и вгляделся в текст. Действительно, среди закорючек проступали знакомые буквы, складываясь в аксель. Это заинтриговало его. — Ладно, я слушаю, — кивнул он Мэй. Девушка принялась переводить древний текст. По мере того, как она озвучивала содержание, глаза Сина расширялись от удивления. — Но как это вообще возможно? — воскликнул Син. — Это не все, смотри сюда. — Это правда магический образ, но тем не менее... Мэй пролистала страницы, где было потертое изображение, которое практически невозможно было разобрать. Там стояла группа людей. Видишь, это изображение сделано в тот момент, когда был достроен один из храмов императора. Именно там хранилось десятое испытание императора мира, которое проходил Аксель. А вот теперь взгляни сюда. Син внимательно посмотрел на человека в дальнем углу. Его было очень плохо видно. Но это лицо он разобрал бы даже на самом потертом снимке. Это он? Но как такое может быть? У меня нет ответа, Син. Может, это кто-то очень похожий? Кто-то очень похожий на него с таким же именем был правой рукой императора мира? Да ты, должно быть, шутишь. Похоже, что я смеюсь. Син встал и начал расхаживать из стороны в сторону. Может быть, он сначала из нашего мира переместился туда, а потом в это время? Нет. Это тело и внешность принадлежат сыну Азариона. Первым местом было это время. Ну, конечно. А что если... Нет, я понял, о чем ты подумала. Не говори это вслух. Почему? Потому что ты дашь мне надежду. Син. Аксель выжил после удара сингуляритом. Он не исчез. Его закинуло в прошлое. «Нет!» — стукнул по столу Акси. «Если он в прошлом, то когда?» «Когда был император мира?» «Семь? Восемь веков назад?» «Да хоть десять!» «Где теперь найти его могилу?» «Он же не мог прожить до нашего времени». «Я не знаю, Син». «Лучше бы ты ничего не приносила. Я смирился с тем, что его нет. И тебе бы тоже стоило». «Я не могу». В этот раз Мэй встала, повышая голос. — Каждый чертов раз, засыпая, я вижу, как он умирает, разъедаемый сингулярностью. — Я потратила два года на поиски этой книги, и нет, я не смирюсь. Внезапно раздался стук в дверь. Мэй и Син одновременно развернулись. Кто мог зайти в кабинет Императора в столь поздний час, если все, кому это дозволено, уже находились внутри?